Семь фиалковых рецептов. Фиалки – это извинение Бога за февраль. Барбара Джонсон. Рецепт первый. Фиалковый сироп. На один флакон 200 граммов цветков фиалки, без стеблей. Один лимон, не обязательно, но увеличивает время хранения. Один килограмм сахарной пудры, один литр воды. Накануне удаляем все листья или веточки. Оставляем только головки фиалок. Быстро промываем их под холодной водой. Именно быстро, иначе уйдет аромат. Вскипятим воду с лимонным соком. Поливаем фиалки и слегка разминаем их в воде. Накрываем емкость и даем настояться в течение ночи. На следующий день отфильтруем воду. Цветы хорошо отжимаем, чтобы извлечь как можно больше воды. В собранную жидкость добавляем сахар. Растапливаем сахар на очень слабом огне около 7 минут. Переливаем в небольшую стерилизованную бутылку или банку. Сироп можно хранить в холодном, сухом, защищенном от цвета месте. Его можно добавлять в жару, в газированную воду, ароматизировать десерты. Такую кулинарию называют иногда «дикой кухней». Рецепт второй. Десертный крем с дикими цветами. Ингредиенты примерно на 5 маленьких чашечек – 60 граммов полевых цветов — одуванчики, фиалки, примулы и ромашки. Один пакетик ванильного сахара, 50 граммов сахарной пудры, два яичных желтка, 50 миллилитров полужирного молока, 10 миллилитров жидких сливок, 15 граммов кукурузного крахмала. Промываем цветы, высушиваем, выливаем молоко и сливки в кастрюлю, добавляем цветы, ставим на сильный огонь, доводим до кипения. Выключаем огонь, накрываем крышкой и даем остыть до комнатной температуры. Немного грубо раздавливаем цветы, ставим на ночь в прохладное место, чтобы цветы хорошо растворились в молоке. На следующий день процеживаем молоко, хорошо отжимая цветки, чтобы получить как можно больше аромата. В миске смешиваем кукурузный крахмал и яичные желтки со сливками. В кастрюле нагреваем молоко с сахаром, Когда нагреется, не доводя до кипения, переливаем в посуду с яичной смесью и хорошенько все взбиваем. Возвращаем все в кастрюлю и на среднем огне нагреваем, постоянно помешивая около 7-8 минут. Когда крем загустеет, даем ему остыть, регулярно взбивая, чтобы на поверхности не образовалась пленочка. Когда крем остынет, разливаем по маленьким баночкам и кладем в холодильник для застывания. Рецепт третий. Фиалковые меренги. Бизе, которая так хорошо сочетается с кофе, для многих французов олицетворяет вкус детства. Ингредиенты. 140 граммов яичных белков. 3-4 штуки. 200 граммов сахарной пудры. 100 миллилитров фиалкового сиропа. Одна щепотка соли. Яичные белки должны быть комнатной температуры – В салатнике взбиваем венчиком яичные белки с солью, затем добавляем фиалковый сироп и взбиваем миксером до жестких пиков. Разогреваем духовку до 120 градусов. Выливаем полученный крем в кондитерский мешок и формируем улитки на противне, застеленном бумагой для выпечки. Ставим в духовку на час. Безе можно хранить несколько недель в герметичной банке. Хотите сделать дома засахаренные фиалки – Не хуже, чем в знаменитом Демеле. Рецепт четвертый. Засахаренные фиалки. Это очень весеннее лакомство, потому что дикие и садовые фиалки – одни из первых цветов, которые появляются во французских садах. Отделяем головки от стебельков, хорошенько промываем и просушиваем бумажной салфеткой. Взбиваем яичный белок, кулинарной кистью смазываем каждую фиалку – И сразу окунаем в сахарный песок, чтобы они хорошенько им покрылись. А теперь раскладываем на бумаге и оставляем просушиться на солнце. И все. Рецепт пятый. Клубника в фиалках. Итак, если мы уже приготовили засахаренные фиалки, то они пригодятся для этого блюда. Ингредиенты. 500 граммов клубники, 70 г засахаренных фиалок, 125 миллилитров жидких сливок, 125 граммов мягкого сыра маскарпоне, 50 граммов сахарной пудры, один лайм. Начинаем с приготовления фиалкового крема и в ступке или измельчим в блендере засахаренные фиалки в порошок. Еще один вариант – кладем фиалки в пакет и от души проходимся по ним скалкой, деревенской и удобной. Должен получиться именно порошок, измельчаем хорошенько. кладем в морозилку для сильного охлаждения. Взбиваем охлажденные сливки в емкости, которую тоже хорошо охладили предварительно в холодильнике. Жирные сливки лучше всего взбиваются именно так. Смешиваем их с маскарпоне, сахарной пудрой, цедрой половинки лайма и льдинками фиалковым порошком. Крупную клубнику очищаем, удалив чашелистики, и вырезаем треугольничек от вершинки внутрь. В получившуюся выемку Выкладываем фиалковую смесь, раскладываем клубнику на тарелке, сверху укладываем чуть-чуть взбитых сливок и посыпаем сахарной пудрой. Рецепт шестой. Знаменитые французские макароны – фиалковые с белым шоколадом. Рецепт фиалковых макаронов немного отличается от общепринятого. Ингредиенты. 60 граммов яичных белков – (две штуки. 60 граммов молотого миндаля. 110 граммов сахарной пудры, 20 граммов сахара, пурпурный пищевой краситель. Для ганаша из белого шоколада 100 граммов белого шоколада, 2 столовые ложки жидких сливок, 1 чайная ложка фиалкового сиропа. Накануне кладем яичные белки в холодильник. На следующий день нарезаем помельче белый шоколад и растапливаем его в кастрюльке на паровой бане с жидкими сливками. Выключаем огонь, добавляем фиалковый сироп, остужаем и ставим в холодильник. Смешиваем молотый миндаль с сахарной пудрой и выкладываем на противень. Ставим в разогретую до 150 градусов духовку на 7 минут, остужаем. Взбиваем яичные белки с сахаром и красителем до загустения. Добавляем шпателем остывшую и просеянную смесь миндаля с сахаром. Хорошенько все смешиваем, выкладываем в кондитерский мешок и выдавливаем круглые плоские печенья на лист бумаги на противень. Даем постоять один час. Теперь в нагретую до 150 градусов духовку ставим противень на 10 минут, вынимаем, остужаем. Склеиваем две половинки печенья ганашем из шоколада. Получившиеся макароны храним в холодильнике несколько дней. Думаете, фиалки? Подходят только для десертов. Рецепт седьмой. Карпаччо из черной редьки и редиса с фиалками. Ингредиенты. Половина обычной черной редьки. Несколько розовых редисок. 15 орехов фундук. Одна чайная ложка морской соли крупного помола. В рецепте «Флор-де-сель», которую можно при желании купить и у нас. Она не липкая и более крупная. но, в принципе, крупные кристаллы морской соли вполне подойдут. Одна чайная ложка малинового уксуса. Одна столовая ложка масла грецкого ореха. Несколько фиалок. Редьку моем и очищаем, нарезаем тонкими ломтиками. Редис промываем, обжариваем без масла на сухой сковороде фундук. Рубим его ножом крупными кусками. Смешиваем масло грецкого ореха и малиновый уксус – Тонко нарезаем ломтиками редис с кожицей. Раскладываем ломтики редьки, сверху размещаем маленькие ломтики редиса, посыпаем фундуком и солью, слегка поливаем смесью масла и уксуса. Посыпаем свежими лепестками фиалки. С ореховым маслом понятно, его можно купить в магазине, но вы спросите, где взять малиновый уксус? Приготовить самим. Сок нескольких ягод малины – Смешиваем с небольшим количеством яблочного уксуса 50 на 50, в зависимости от того, сколько малинового уксуса нам потребуется. Это экспресс-вариант, но малиновый уксус прекрасно подходит для заправки летних салатов, так что его можно приготовить более традиционным способом. Ингредиенты: 500 граммов белого винного уксуса, 300 граммов малины, 1 столовая ложка сахара. Выливаем уксус в кастрюлю и доводим до кипения. Отставляем. Свежую или размороженную малину перекладываем в литровую банку. Заливаем 10 мл горячего уксуса. Хорошенько разминаем венчиком или вилкой. Вливаем оставшийся уксус, остужаем. Закрываем банку и оставляем крепко закрытой на неделю при комнатной температуре. По истечении 7 дней процеживаем содержимое через сито, хорошенько разминая-втирая. Полученный сок выливаем в кастрюлю и нагреваем с одной столовой ложкой сахара, не доводя до кипения, давая лишь сахару полностью раствориться. Остужаем, выливаем в бутылку и храним в прохладном месте вдали от света.